Издательство Бамбора. Океан книг. Эрика Стэнфорд. Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах. Вступление. Утиный тест. Как гласит одна пословица, если что-то выглядит, как утка, плавает, как утка и крякает, это утка и есть. Ну или хотя бы считается птицей с утиными признаками. Криптовалюта, экосистема цифровых валют, достигшая на пике роста оценки в 1,8 триллиона долларов, была тогда чем-то вроде Дикого Запада. Регулирование в этой сфере не поспевало за внедряемыми инновациями и темпами развития технологий. По крайней мере, в последние годы его либо не доставало, либо оно отсутствовало. Это привело к беззаконию, которое творилось у всех на глазах. Криптоотрасль представляла интерес для организованной преступности, шпионов, хакеров и аферистов. Это был отдельный мир, в котором процветало мошенничество, совершались взломы и кражи, а люди пропадали без вести. Многомиллионные финансовые пирамиды, схема Понце, тоже были обычным делом, и любой финансовый проект с одинаковой вероятностью мог оказаться аферой, как с только что полученными деньгами инвесторов, так и без них. Примечание. Схема Понци, финансовая пирамида, система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств в новых участников. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. Мошенников криптоотрасли, к сожалению, было больше, чем в большинстве других. И утиный тест показывал иные результаты. Как написал в своем твиттере Чарли, основатель LightCoin и влиятельный человек в мире крипты, «Если что-то в крипте выглядит как утка, плавает как утка и крякает, то это схема понцы. И в этой сфере воровство не прекращалось истории для своих. В декабре 2019 года я пригласила Джейми Бартлета, исследователя ведущего знаменитой серии подкастов BBC Пропавшая криптокоролева, на рождественский ужин, организованный нашим криптокари клубом. В это время подкаст был на пике популярности. Весь мир следил за последними новостями о поисках пропавшей без вести Ружи Игнатовой. Она основала финансовую пирамиду OneCoin, которая была оценена в от 4 до 15 миллиардов долларов. ФБР разыскивала исчезнувшую мошенницу на протяжении двух лет. История оружия была похожа на крутой детектив, в котором смешались и безответная любовь, и шпионаж, и организованная преступность, и заслуженное место в разыскных листах ФБР. К моменту пропажи криптокоролева успела выжить из своей аферы как минимум полмиллиарда долларов только для себя. С такими деньгами легко сделать пластическую операцию и скрыться, что и произошло. Эта история была современным детективом наподобие «Где она?», который разворачивался здесь и сейчас. Примечание. «Где она?» Улающий! Отсылка к фильму 2020 года в жанре триллер, в котором рассказывается о поисках двумя детективами пропавшей девушки. Как только Джейми начал говорить, атмосфера стала напряженной. Он поделился всем, рассказывая и отвечая на вопросы согласно правилам чатам хаоса. Все, что было сказано в той комнате, должно было остаться в ней, поэтому мы говорили свободно. На протяжении нескольких часов Джейми, история за историей, делился самыми мрачными находками, которые обнаружил по ходу расследования. Примечание: Правила Чатэм-хауса, Чатэм-хаус-рул, в соответствии с этим принципом делегаты и гости семинаров не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами Чатэм-хауса. Принцип призван способствовать откровенности мнений и обсуждений. Принцип действует лишь на некоторых определенных встречах и семинарах. После нашей встречи стало известно и о других преступлениях и случаях мошенничества. Многие из участников нашего клуба, эксперты в области крипты, знали о крупных аферах, которые никогда не выставлялись на публику. Некоторые из мошенников уже прекратили свою деятельность. Но большинство, продвигаясь в социальных сетях, которыми мы пользуемся каждый день, продолжали активно выманивать миллиарды долларов у обычных людей. Я начала разговаривать с экспертами, чтобы расширить свои знания. Многие за долгие годы работы и расследований в области крипты нашли больше информации о мошенничествах, чем кто-либо за все время. Некоторым из них угрожали расправой, а большую часть запугивали в интернете за их расследования и в целом за то, что они слишком много знали. Несмотря на это, они поделились небольшой частью своих расследований, чтобы показать, что происходит вдали от привлекательного маркетинга крупнейших мошенников в криптообласти. Этой информации было достаточно, чтобы больше узнать о некоторых аферах. Меня пригласили в различные чаты и группы, в которых все еще активно обманывали людей по всему миру, и друг друга. Я собиралась узнать, что происходит на самом деле. Рождение пузыря на 800 миллиардов долларов. После биткоина на рынке из ниоткуда появились тысячи новых криптовалют. Слишком уж легко их создать. Кто угодно мог начать работу над криптовалютой, имея небольшое количество денег. Проект за проектом стартовали методом исходной коин-оферты, ICO, или первичного размещения монет. Названия для проектов тогда выбирали какие угодно. Иисус-коин, секс-коин, под-коин, трамп-коин, кэт-коин — все, что сдумается. Примечание. ICO — Initial Coin Offering. Форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией. Встречается также форма первичного предложения токенов. Помимо этого, термин ICO часто заменяется словом crowd sale. Шумиха и надежды на быстрое обогащение на надули криптовалютный экономический пузырь до инфляционной цены в 1,8 триллиона долларов. На абсолютном пике он состоял из тысяч разных криптопроектов. Большинство ICO при этом имели как нулевую ценность, так и нулевую же полезность в реальном мире. Проблема обострялась так же быстро, как и сравнительно недавно пузырь доткомов или любой другой экономический пузырь современной финансовой истории. Примечание. Пузырь доткомов годы существования 1995-2001, экономический пузырь, образовавшийся в результате взлета акций интернет-компаний, преимущественно американских, а также появление большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес. Прибыли оказались волатильны, труднопрогнозируемы и велики. Но, по большей части, механизмы, влияющие на чрезмерное удорожание цифрового товара, остались совершенно непостижимы. Люди видели, сколько денег заработали первые инвесторы биткоина и других ранних криптовалют. Они тоже желали обогатиться. Это была эпоха безумного разбрасывания деньгами из взломов, жульничества и несостоятельных претензий, грандиозных обещаний, которые не имели даже отдаленного шанса на исполнение. Но этого никто не замечал. Согласно данным правоохранителей, больше 98% ICO-проектов оказались мошенничеством. Они провалились или в них зря потеряли деньги инвесторы. Через какое-то время большинство этих проектов начали сливаться в один затерявшийся в шумихе вокруг криптовалютного финансового пузыря вплоть до 2018 года. «Покажите нам деньги!» Не все подобные ICO-проекты забыты. В свое время некоторые особенно выделялись, казались наиболее заманчивыми. Их организаторы закатывали самые громкие мероприятия, катали людей по миру на дорогие тусовки и оплачивали инвесторам круизы на шикарных яхтах. Хотя эти проекты возникали из ниоткуда, они все равно притягивали огромные суммы, порой буквально миллиарды долларов. И у них было множество последователей. Люди, стоявшие за такими схемами, не обязательно были умными, красноречивыми или обаятельными. Далеко не всегда организаторы полагались на привлекательные черты характера, чтобы приманить людей к себе. Некоторые проекты — обычное дело в мошеннических схемах — вообще не называли имена тех, кто за них в ответе. Но люди все равно бросались к ним и отдавали все, что у них было. Они хотели стать частью этих якобы перспективных проектов. Упомянутые в книге жульнические схемы повлияли на миллионы человеческих жизней по всему миру. Множество людей поверили мошенникам и потеряли миллиарды долларов. На слуху бесчисленное количество страшных историй о тех, кто потерял дом, сбережения, деньги родителей, семьи и партнеров. Обманутым вкладчикам преклонного возраста приходилось на старости лет искать хоть какую-то работу, чтобы выжить. Аферисты забрали все, что у них было, и обзавелись дорогими машинами, яхтами, алмазами и виллами. Другими словами, организаторы и популяризаторы мошенничества в криптоотрасли стали мультимиллионерами. Кого достанут следующим? Мошенничество с криптовалютой существует и сегодня. Некоторые схемы обмана упомянуты в этой книге. Некоторые новые команды копируют эти схемы почти дословно. Временами новые криптовалютные финансовые пирамиды запускают те же люди, которые в ответе за старые. Группа мошенников активна до сих пор. Они лезут в карманы инвесторов буквально из каждого браузера, из каждой соцсети. Финансовый оборот мошеннических криптовалютных схем принял такой размах, что в него почти невозможно поверить. Не будь все суровой правдой. Аферы затрагивают не только инвесторов. Профессиональные жулики продолжают получать миллиарды долларов от обычных людей по всему миру. Иммунитета к обману, который не всегда можно распознать, нет. Да, некоторые схемы выявить легко. Скверно сделанные проекты с кучей неувязок и ошибок заметны почти любому. Но умные аферисты полагаются на умело продуманный маркетинг, Красивые сайты и услуги лучших продавцов, которых можно с легкостью подкупить. Как покажет эта книга, попасться на такие схемы до ужаса легко. В процессе прослушивания мы сходим на экскурсию в заповедник самых больших мошеннических схем не просто в мире криптовалюты, но и современности как таковой. Вы увидите аферы, организаторы которых пошатнули целые сообщества и страны. Мы погрузимся в паутину обмана, Рассмотрим, как ее создают, и узнаем, почему люди настолько глубоко в ней вязнут. А еще вы поймете, откуда некоторые личности точно знают, когда именно пора уйти с деньгами из готовой вот-вот рухнуть авантюры. Прослушайте книгу до конца, чтобы узнать, почему часть мошеннических схем настолько разрастается там, где остальные просто разваливаются. Как понять, когда проект просто хороший, а когда настолько хороший, что не может быть правдой? Где провести черту? Почему вообще люди верят мошенникам? Что в мошенничестве есть такого, что заставляет людей отдавать все, что у них есть, когда существует множество других вещей, на которые можно потратить эти же деньги? Почему люди до последнего не замечают обман? Почему продолжают инвестировать деньги уже после того, как схема рухнула, цены упали, администрацию обвинили в нарушении закона, и она преследуется за махинацией? Как именно мошенники запускают свои щупальца настолько глубоко в общество? Почему и как? Некоторые люди почти сразу инстинктивно понимают, что это наверняка мошенничество, просто взглянув на проект как не угодить в ловушки мошенников и сразу же определить, что якобы перспективная схема — очередная афера. Множество оттенков серого. Хочу предупредить, что эта книга не только про мошенников. Не все сомнительные инвестиционные проекты в мире криптовалюты сводятся к простым понятиям «обман» или «необман». Представители традиционной финансовой индустрии в некоторых случаях из шкоры вон лезут, чтобы усложнить конкуренцию своим криптовалютным коллегам, даже в рамках законных банковских операций. Далеко не одна криптовалютная компания пала в борьбе с банками или другими внешними финансовыми инструментами. Временами криптовалюта развивается так быстро, что даже если человек запускает крохотный проект себе по силам, очень скоро тот может разрастись за любые пределы личной компетенции. К тому же скачки курса биткоина сами по себе очень сильно влияют на спираль предложения и спроса на криптовалютном рынке. Некоторые главы книги посвящены проектам исходно мошенническим, финансовым пирамидам. Другие же авантюры куда сложнее. Их основной ущерб инвесторам вызван комплексом обстоятельств вокруг проекта и сменой намерений владельцев. Легитимность таких проектов размылась за время их жизни на рынке. Третье, я не считаю, обманом. Их, как минимум, задумывали из наилучших побуждений. Но провалу запросто могла привести серия неудачных внешних обстоятельств, некомпетентность администрации, очень плохие решения и откровенно грубые ошибки. Я считаю, некоторые криптовалютные проекты жертвами недостаточного доступа к традиционным банковским услугам в той же мере, в какой и жертвами сознательного злого умысла третьей стороны. И определенно, в части случаев весомую долю ущерба добавила нехватка понимания деталей работы проектов и прозрачности их работы. Капля надежды. Мошеннические схемы популяризируют с помощью коллектива специалистов. Аудиторию завлекают грамотной рекламой, заманчивыми обещаниями и большими выплатами первым инвесторам. Такие приемы работают для первоначальной раскрутки в любой традиционной индустрии, не только в криптовалютной. Если эта книга спасет хотя бы одного человека от потери денег в мошеннической схеме, без разницы, криптовалютной или нет, это уже хорошо. Однако у криптоотрасли есть и положительная сторона. Перед нами – Революционная технология, способная буквально изменить жизни миллиардов людей. Возможности криптовалюты невероятны. В будущей истории человечества эта разработка будет куда сильнее любого мошенничества. Глава народная криптовалюта посвящена крохотной надежде, ошеломительным экономическим возможностям современных цифровых валют. Именно в них потенциально заключена политическая и финансовая свобода миллиардов человек по всему миру. Свобода небогатых людей, которых игнорировали, а то и нагло эксплуатировали традиционные финансовые системы. Безусловно, криптовалюта развивается очень быстро, а редактура книги занимает долгое время и массу рабочих часов. Данные в этой аудиокниге точны на момент записи. Почти наверняка что-то изменится к тому моменту, когда вы начнете прослушивать эту книгу. Но я надеюсь, что она вам понравится.